Ваймс сочнулся и уставился в потолок. Поблизости что-то гудело. Мерный глубокий гул, не то фабрика, не то мельница. Затем его мысли завязались в узел пренеприятнейшим образом. — Что? — произнес он. — Это было. — Я подумал. Может, вы захотите попробовать еще раз? — сказал невидимый друг. — У нас много разных чудес. Вы о них еще узнаете. — Просто сядьте. Конечно, вам многое пришлось пережить, но нет времени на пустяки. Все произошло раньше, чем мне хотелось бы. Но я подумал, что лучше вытащить вас оттуда до того, как все действительно пойдет ковырком. Мистер Ваймс. Ваймс примерз к месту. Кто вы такой? Официально меня зовут Люцезе, мистер Ваймс. Но вы можете звать меня Метельщик. «Раз мои друзья...» Ваймс осторожно сел и огляделся. Тенистые стены были покрыты письменами. «Наверное, это были письмена», — подумал он. Но пупземельская каллиграфия всего на один шаг продвинулась от маленьких картинок до алфавита. Свеча стояла на блюдечке. Чуть позади нее, едва видимые в сумерках, находились два цилиндра. Каждый толщиной с человека и один выше вдвое, установленные на массивных горизонтальных подшипниках один над другим. Оба медленно вращались, и каждый казался намного больше, чем допускала система измерений. Рокот их наполнял помещение. И странный фиолетовый туман вился вокруг них. Две фигуры в желтых балахонах присматривали за цилиндрами, Но взгляд Ваймса привлек тщедушный лысый человечек, сидевший на перевернутом ящике возле свечи. Он курил вонючую самокрутку, вроде тех, что предпочитал Шнобби, и смахивал на чужеземного монаха. Собственно, он выглядел точно так же, как те монахи с мисками для подаяния, которых Ваймс порой встречал на городских улицах. — Выглядите совсем неплохо, мистер Ваймс, — сказал метельщик. — Вы ведь были в участке, верно? — спросил Ваймс. — Ряжка называл вас Люси. — Да, мистер Ваймс, лю Я подметал там каждую ночь последние десять дней и получал за это два пенса и все пинки, от которых не успевал вернуться. Просто вас дожидался. — И вы сказали, Розе Лади, куда я пошел? Вы были тем монахом на мосту. — И снова верно. Надо было убедиться, что она догонит вас. как вы-то узнали, кто я. — Не волнуйтесь, мистер Ваймс, — сказал метельщик негромко. — Я здесь, чтобы помочь вам, ваша светлость. И я ваш друг, потому что сейчас я, пожалуй, единственный человек на свете, который верит всему, что вы мне расскажете о грозах и о падении и о прочих подобных вещах. Нет, во всяком случае, — прибавил он, — единственный человек в своем уме. Он наблюдал за Ваймсом, пока тот полминуты сидел неподвижно. — Хорошо, мистер Ваймс, — сказал Метельщик. — Думайте. Мне нравятся думающие люди. — Это все магия, верно? — произнес Ваймс наконец. — это -то вроде того, да, — ответил Метельщик. — К примеру, только что мы переместили вас назад, во времени. Всего на несколько секунд, чтобы вы не сделали ничего, о чем потом стали бы сожалеть. — Не могу сказать, что осуждаю ваше желание кому-нибудь отплатить после всего, что вы пережили. Но мы же не хотим, чтобы вы пострадали. Правда? — А, да я чуть не придушил вас, — Метельщик улыбнулся, обезоруживающей улыбкой. — Закурите? — спросил он, пошарил в складках балахона и вынул помятую самокрутку. — Спасибо, у меня свои, — машинально начал Ваймс. Рука его остановилась на полпути к карману. Ах да, — кивнул Метельщик. «Серебряный портсигар. Сибила подарила его вам на свадьбу, верно? Жаль, что он пропал». «Я хочу вернуться домой», — сказал Ваймс. Он почти прошептал эти слова. Он не спал последние двенадцать часов. Давечная отключка не считается. Теперь уже метельщик сидел в молчании под неумолчный рокот цилиндров. «Вы стражник, мистер Ваймс», — произнес он наконец. «Что ж... Я бы хотел, чтобы вы на время поверили, что я тоже в какой-то мере стражник. Вы способны на это? Мы с коллегами смотрим, как э, что-то происходит или не происходит. Только не задавайте пока что вопросов, просто кивните. Ваймс вместо кивка пожал плечами. Хорошо. И вот, скажем, наш патруль обнаружил вас, выражаясь метафорически, лежащим в канаве субботней ночью и распевающим непристойные песни про тачку. — Я не знаю непристойных песен про тачку. Метельщик вздохнул. — Ну, про ежика, заварной крем, однострунную скрипку. На самом деле это не важно. Итак, мы обнаружили вас далеко от того места, где вы должны находиться, и мы бы хотели доставить вас домой. Но это не так легко, как может показаться. Я переместился... Назад во времени так. Это случилось в треклятой библиотеке. Каждый знает, что там постоянно случаются всякие странности. Что ж, да, в основном так и есть, да. Но правда в том, что вы, так сказать, оказались притянуты на орбиту глобального события. — Кто-нибудь может вернуть меня назад? Вы можете меня вернуть? — Ну... — протянул метельщик. смятение мелькнуло на его лице. «Если не сможете вы, смогут волшебники», — сказал Вальмс. «Утром пойду прямиком к ним». «Пойдете, непременно пойдете. Хотел бы я присутствовать при вашем с ними разговоре. Не видите ли, это вам не те волшебники, которыми заправляет славный старина Чудакулли. И вам повезет, если они вас просто подымут на смех. И даже если они захотели бы вам посодействовать, перед ними возникла бы та же проблема». «И какая же?» И сделать это невозможно. Пока невозможно. Впервые за время разговора у Метельщика был такой вид, будто он чувствует себя не в своей тарелке. «Я на перепутье, мистер Ваймс. Я должен вам сказать кое о чем. На самом деле, я ни при каких обстоятельствах не имею права рассказывать вам об этом. Но вы из тех людей, кто не ведает счастья». если не знает всех фактов до единого. Я уважаю это. Поэтому, если я расскажу вам все, не могли бы вы уделить мне всего двадцать минут своего времени? Это может спасти вам жизнь. — Хорошо, — сказал Ваймс. — Но что? — Вы заключили выгодную сделку, — сказал Метельщик. — Крутите, ребята! Гудение больших цилиндров изменило высоту на мгновение. И Ваймс почувствовал легкий толчок, как будто все тело его ёкнуло. Двадцать минут, сказал Метельщик, Я отвечу на все вопросы. А потом, мистер Ваймс, мы отправим вас назад на двадцать минут из будущего в настоящее время, и вы расскажете сами себе все, что по нашему соглашению вы должны знать, и почти все это будет правда. Вы человек, который умеет хранить тайны, договорились? Да, но начал Ваймс. Высота звука вертящихся цилиндров слегка изменилась. Сэм Ваймс увидел самого себя, стоящего посреди комнаты. Это же я. Верно, подтвердил Мительщик. А теперь послушай его. Привет, Сэм, сказал Ваймс, глядя не совсем на него. Я не могу тебя видеть, но мне сказали, что ты меня видишь. Помнишь запах сирени? Ты подумал о павших. а потом велел Великинсу окатить из шланга того парни... Э, девчонку, и э, у тебя заныло в груди, и эта боль тебя немного встревожила, но ты никому не рассказал о ней. Вот почти все кажется. Ты знаешь, что я — это ты. Так вот, кое о чем я не могу тебе рассказать, потому что я Ваймсу сумолк и посмотрел в сторону, как будто кто-то невидимый давал ему наставление. Я в замкнутом временном цикле, ну, скажем, в тех двадцати минутах твоей жизни, которых ты не помнишь, вспомни, как ты почувствовал